Мирский замок, поселок Мир, Гродненская область. Поселение Мир впервые упоминается в 1434 году как частное имение маршалка – это гражданский чин в Речи Посполитой – Сеньки Гедегольдовича. Но строительство замка в 1520-х начал уже новый хозяин мира Юрий Ильинич. Есть несколько версий того, зачем ему понадобилось столь мощное сооружение. Самое понятное – действительно для обороны. В начале XVI века участились набеги крымских татар на земли ВКЛ. Да и политическая ситуация была неустойчивой. Различные феодальные группировки враждовали между собой. Но, возможно, и другая причина, к которой склоняются историки. Юрий Ильинич был человеком амбициозным и хотел получить титул графа Священной Римской империи. А для этого нужен был каменный замок, и тот вырос. Построили пять башен, соединив их стенами со сложными системами внутренних переходов. Толщина стен у основания достигала трех метров. Каждая башня высотой 25 метров с пятью ярусами бойниц была самостоятельным узлом обороны. Строили из местного материала, собранных на полях валунов, глины и известняка. Юрий Ильинич стал таки графом. Правда, это был уже внук основателя замка, который до окончания строительных работ не дожил. Род Ильиничий за 40 лет угас, и Юрий завещал мирское графство двоюродному брату, Николаю Христофору Радзивилу. Радзивилы владели замком следующие 300 лет. У северной и восточной стен возвели трехэтажные жилые корпуса, перепланировали три угловые башни, к въездной башне пристроили барбикан. Вокруг замка насыпали земляные укрепления с небольшими бастионами по углам, выкопали и заполнили водой ров. Но, как показали дальнейшие события, это не сделало замок неприступной крепостью. В 1655 году, во время войны между Речью Посполитой и Русским государством, замок опустошили солдаты-воеводы Алексея Трубецкого. Восстанавливать его начала только в 1680 году Катажина Радзивилл. Но вскоре началась Северная война 1700-1721 годов, и в апреле 1706 войска шведского короля Карла XII разрушили все, что недавно восстановили. Но разъявилы не сдавались, и к 1738 году Михал Казимир по прозвищу Рыбонька завершил серию восстановительных работ. Появилась анфилада из залов разного размера. Парадные, портретные и танцевальные залы украсили дубовыми паркетными полами, золоченными, расписными и резными потолками, особая гордость роскошной мебелью, шпалерами, картинами, фарфоровой посудой. Но настоящий расцвет замка начался при Кароле Станиславе Радзивилле, по прозвищу Паника Каханку. Он жил в замке в 1754-1762 годах и превратил его, говоря современным языком, в центр светской жизни, закатывал шикарные балы и многолюдные охоты. Роскошь всегда стоила дорого, и под конец жизни паника Ханку влез в большие долги. После его смерти мир перешел к племяннику, Доминику Иерониму Радзевилу, который в 1812 году был адъютантом Наполеона и скончался от ран. После гибели Доминика его имение, настолько обширное, что когда князь был ребенком, специальная комиссия из представителей трех государств, России, Пруссии и Австрии, вырабатывала условия опеки над малолетним князем. Находившиеся на территории России были секвестированы, а потом разделены на две части. Мир достался дочери Доминика Стефании, которую воспитывала вдоствующая российская императрица Мария Федоровна. Вот такой парадокс. В 1828 году Стефания вышла замуж за сына героя войны с Наполеоном, да, еще один парадокс, графа Льва Витгенштейна. После судебных тяжб в 1840-х ему перешли все мирские владения. Но вскоре мир пришлось продать. В 1887 году приняли закон, запрещавший иностранцам, а витгенштейны жили в Германии, владеть землями на территории России. В 1891 мир приобрел князь Николай Святополк Мирский, наказной атаман войска Донского. Он был богатым человеком, которому нужна была представительная резиденция. А тут такое совпадение имени. Он взялся за дело с большим энтузиазмом. Возвел двухэтажный дворец. Сгорел в 1917 Построил спиртовой завод. Устроил водоем с островами и английский пейзажный парк. Святополк Мирские владели замком до 1939 года, когда Западная Беларусь стала частью БССР, а в мире устроили производственную артель. Самая мрачная страница в истории Мирского замка связана с Великой Отечественной войной. В мае-августе 1942 года в замке было гетто, в которое согнали евреев из мира и соседних деревень. 9 августа 250 узников совершили побег. Разъяренные гитлеровцы уничтожили всех оставшихся. После освобождения мира в 1944 и до 1962 года в замке обитали местные жители, потерявшие дома во время войны. Реставрация началась в 1983 году. Сегодня замок – один из самых посещаемых туристических объектов в Беларуси. Архитектурный комплекс – это сам замок, часовня-усыпальница светополк Мирских, два парка, валы, дом сторожа и управляющего и подъездные ворота. Доминанта, конечно, замок. Очень фактурный и заметный за счет красного цвета клинкерных кирпичей. Высота башен 25 метров. Вам понадобится очень удобная обувь. Ступени очень высокие и крутые. В музее несколько постоянных экспозиций на трех этажах. На первом – портретные охотничьи залы, коллекции одежды и предметов быта XVI века. На втором – рассказывают историю владельцев замка – Ильиничей, Радзевилов, Витгенштейнов и Святополк Мирских. Прекрасно воссоздан кабинет Николая Святополк-Мирского и библиотека. В музее проводят экскурсии, в том числе тематические, театрализованные дегустации и квесты. Расписание лучше узнавать и бронировать места заранее. В подвальных помещениях работает ресторан «Княжеский двор», а в самом замке – гостиница. В замке можно сделать предложение руки и сердца, а если оно будет принято, в портретном зале и у стен замка можно провести свадебную церемонию. Поселок Мир. Если решите задержаться в замке, выйдите за его стены в поселок Мир. Здесь тоже есть что посмотреть. Главная площадь 17 сентября прежнее название Рынок. Здесь вы можете погулять среди аккуратных разноцветных домиков, построенных в 19-м начале 20 века. Есть здания, сохранившиеся с 18 века. Если честно, некоторые только стилизованы под старину, но разницу вы вряд ли заметите. В самом центре города стоит костел святого Николая, который начал строить в 1599 году Николай Радивилл-сиротка. Храм довольно большой, с приметами Ренессанса. Самая примечательная деталь – высокая башня с шатровой крышей, напоминающая башни Мирского замка, что вполне логично. Недалеко, впрочем, здесь все недалеко, расположена церковь Святой Троицы, строить которую в 1533 году начал Николай Радивилл-черный, Хорошо, что у них есть прозвище, иначе в многочисленных разделилах легко запутаться. Когда-то здание имело черты барокко, но после пожара 1865 года его перестроили в псевдорусском стиле. Начиная с XVIII века мир был важным еврейским духовным центром. Несмотря на гибель в гетто большинства местных евреев, синагога, синагогальный двор и Иешива сохранились. В мире родился президент Израиля Залман Шазар. В здании бывшей главной синагоги, построенной в конце XIX века, сейчас гостиница. Рядом другая синагога XIX века – Купеческая. В ее дворе находится здание бывшего Хедера – еврейской начальной школы, в котором сейчас библиотека, и пансиона при Хедере – сейчас это детский сад. Через дорогу стоит здание Иешивы, построено в 1815 году – высшего религиозного учебного заведения в иудаизме. Среди ее выпускников многие ученые-иудеи и толкователи Талмуда из Европы, США, Австралии и Южной Америки.